Машиноуправление полиции провинции Антарио доставило троих представительного вида мужчин. Они были при полной униформе, имели на руках впечатляющие рекомендательные письма и представились высшими чинами канадской армии в Оттаве, ВВС США и секретной службы ВМС США. Сафрин, который до тех пор был виноват, Немало обеспокоен своей встречей с НЛО, утверждает, что любезные господа откровенно и без промедления давали ответы на все вопросы. Они раскрыли карты и ответили на все, откуда, что и зачем. Они дали понять, что правительством Соединенных Штатов Америки и Канады известно об НЛО буквально все еще с 1943 года и что с тех пор они сотрудничают с пришельцами. Мало того, так эти золотопогонные всезнайки еще и принесли извинения за инцидент 7 октября, заявив, что это была авария, непредвиденная поломка. Саферн высказал была мысль о том, что речь, видимо, идет о сверхсекретном военном самолете. Нет, заявили они, это был функциональный дефект, который и вынудил тарелку приземлиться, в его владениях вместе с экипажем пришельцев. Миссис Саферн поначалу отказывалась верить этому, но тут один из офицеров выложил им точное до минуты время приземления подробность, которая была известна одним лишь супругам Саферн. Вообще говоря, или в общей сложности, трижды наблюдали появление НЛО, из которых заявили лишь об одном. И всезнающая трио, Незамедливо объявить им даты и время тех прежних наблюдений. Они были вооружены полной информацией, включая фотографии НЛО. И еще раз подчеркнули, что посадка была вызвана аварией и не входила ни в какие планы. Далее мы узнали, что прибывшие офицеры говорили об экипажах НЛО не иначе, как о гуманоидах. Первый контакт состоялся, видимо, в 1943 году, и с тех пор армия осведомлена о всех передвижениях пришельцев по нашей планете. Саферн твердо настаивал на том, что к его удовлетворению на все его вопросы о летающих аппаратах и их экипажах были даны ответы. Критическим моментом в инциденте с Саферном Является то обстоятельство, что он чуть было не сбил машиной материальное существо в цельнокроенном серебристом костюме. Последствия такого наезда могли быть более чем неприятными. Именно это могло послужить причиной вторжения военных и их необычной откровенности. Сам Саферн утверждает, что ему известны личности этих троих и что он может доказать, что это были не мошенники Еще одним интересным моментом является существование якобы добытых одним экспертом данных, указывающих на то, что канадские и американские власти подвергли супругов Саферн основательной медицинской и психологической проверки, прежде чем организовать ту декабрьскую встречу с ними, видимо для того, чтобы предугадать их реакцию на то, что им предстояло узнать. В этой истории более всего поражает ссылка на установление контакта с нездешними существами в 1943 году и появление американского офицера из секретной службы ВМС, который, вообще говоря, не должен иметь никакого отношения к исследованиям в области НЛО. Упоминание об НЛО или нездешних существах имеет целью конечно же, породить сомнения в подлинности всякого загадочного события или всякой теории на этот счет. Несмотря на это, НЛО представляются реальным фактом, независимо от происхождения, принадлежности и намерений. А люди, вплотную занимающиеся космосом, астрономы, астронавты, физики и космологи, зачастую выражают в отношении НЛО куда меньше скепсиса нежели официальные правительственные учреждения. Профессор Стэн Фридман, физик-ядерщик из Хейварда, Калифорния, называл возможной причиной внимания внеземных цивилизаций к филадельфийскому эксперименту высокую концентрацию электромагнитного сверхпотока, образовавшегося в ходе эксперимента. Профессор Фридман лично занимался изучением нескольких случаев, при которых, как сообщают, НЛО появлялись в качестве нежелательной реакции на электромагнитные эксперименты. По его теории НЛО, если они наблюдают за нашей Землей Должны пользоваться функциональной электромагнитной картой, и когда где-либо появляются недостаточно обоснованные с их точки зрения светлые точки или пятна, естественно пытаются выяснить причину их появления на месте. И если допустить, что некий корабль в соответствии с планом или случайно мог быть перемещен в другое пространство или другую энергетическую среду, то было бы не так уж невероятно, если бы его экипаж встретился бы по ту сторону занавеса невидимости с обитателями соседствующих, но не пересекающихся миров. Что если в ходе проводимого около полувека назад ВМС Соединенных Штатов Америки эксперимента был случайно обнаружен путь в другой мир, и что с тех пор эксперимент и его результаты остаются строго хранимой тайной? До сих пор остается открытым вопрос, какими мотивами руководствовали секретные службы Соединенных Штатов Америки и Канады, раскрывая подобную информацию супругам Саферн. Здесь существует несколько совершенно различных возможностей. Первое. Это составная часть плана, согласно которому, правда, открывается общественности на протяжении продолжительного времени. Поначалу из-под и в небольших дозах с постепенным переходом к официальному ее подтверждению. вторая Таков метод работы секретных служб по выяснению возможной реакции людей на подобную информацию или с целью еще больше затушевать и без того неясное дело. Третье. Действительно имел место случай, чуть было не приведший к трагедии, за который внеземные существа поручили извиниться одной из правительственных инстанций. Кроме этих возможностей могут, конечно, существовать и другие, связанные с мотивами и силами, которые нам пока слишком не ясны, чтобы можно было дать им конкретные имена. И все же, что-то произошло в 1943 году в морской верфи Филадельфии, оставив следы в рассказах, книгах, газетных статьях, документах и памяти людей. Это был, конечно, не первый случай, когда научное открытие опережает свое время, и от него приходится отказаться из-за непредвиденных побочных явлений, или же просто потому, что эксперимент утратил свою актуальность перед лицом других, более насущных событий создания атомной бомбы. Здесь следовало бы прислушаться к мнению известного физика Джеймса Мофера из Университета Торонто. На вопрос о вероятности такого события, как филадельфийский эксперимент, он ответил, что на космическом и астрофизическом уровнях подобные феномены встречаются постоянно. По его словам, работа над проблемами подобного рода является для него чем-то почти обыденным, хотя она и строго ограничена областью больших энергий и крупных астрофизических тел. Перенесение подобного феномена на земной уровень в современных условиях, заявил он, представляется чем-то, что выходит за рамки существующих сегодня теорий. Необходимо помнить, что Эйнштейн, провозглашая в 1905 году свою теорию относительности, делал это для крупных объектов астрофизического порядка величин. Ему просто не приходило в голову, что его теория могла быть применима к процессам, происходящим на уровне атомов. Когда в 30-х годах стала очевидной возможность контролируемого расщепления атома, теория относительности потребовала пересмотра с точки зрения того, предусматривает ли она такую возможность. Оказалось, что да, и этот результат стал еще одним аргументом в пользу самой теории. То же самое могло бы относиться и к единой теории поля, которая сегодня представляется применимой лишь на астрофизическом уровне, но ведь она могла бы иметь другие возможности применения, пока что неизвестные науке.